Глава двадцать шестая. Хадсон. Что это вы тут затеяли? Чарли помахала рукой. Тебе сюда нельзя, папочка. Это почему же? Потому что мы готовим сюрприз. Получается, что сюрприз только для меня? Раз вы обе о нём уже знаете. Сюрприз может быть и для одного человека, захихикала моя дочь. Я украдкой подмигнул Стелл. Я мог бы включить кое-что из музыки, пока вы трудитесь тут на кухне. Как насчёт Кейтти Перри или Тейлор Свифт? Сложив руки, Чарли умоляюще взглянула на меня. Не мог бы ты поставить Долли? Как скажешь. Я с трудом сдержал смех. Я включил музыку, а затем уселся в гостиной с твёрдым намерением посмотреть телевизор. Но взгляд мой то и дело возвращался к кухне. Где Стэллы и Чарли что-то готовили вместе. В какой-то момент я должно быть задремал, а когда открыл глаза, то увидел, что Стелла смотрит на меня. Она прищурилась, будто спрашивая: "И о чём ты сейчас, скажи, на милость, думаешь?" Вряд ли ей могло прийти в голову, что я мечтаю о том, как славно мы будем проводить втроём наши вечера. В зимнюю пору я разожгу для моих девочек камин, и мы вместе будем играть в настольные игры. Спустя полчаса стол был накрыт, и мне наконец-то разрешили посмотреть, что они там наготовили. Стелла поставила на стол накрытое полотенцем блюдо, а Чарли с нетерпением наклонилась вперёд. Дождавшись команды, она стёрнула полотенце. Макароны с сыром? Вы что, нашли новую коробку и решили попробовать? Нет, замотала головой Чарли. Мы сами всё приготовили от и до. Выглядит очень аппетитно. Я демонстративно обвёл взглядом стол. А где же ваши порции? Это блюдо для меня так ведь? Мы поделим это на троих, захихикала Чарли. Тут хватит на всех, папочка. Стелла разложила макароны по тарелкам, и мы начали есть. «Но очень вкусно», — сказал я наконец. «Спасибо, я...» «Я сегодня позвонила маме, чтобы узнать рецепт». Чего-чего, а -чего, такого я не ожидал. Но в присутствии Чарли решил не обсуждать этот вопрос. «И как всё прошло?» — осторожно поинтересовался я. «Неплохо», — улыбнулась Стелла. Папочка, вмешалась Чарли. А можно мне после ужина мороженое и поиграть в секреты? Я кивнула на её тарелку. Ты и половины ещё не съела, а уже беспокоишься о десерте. А вдруг после ужина у тебя не будет места для мороженого? Чарли рассмеялась, будто я сказал что-то забавное. Для мороженого у меня всегда найдётся место. Оно же тает, когда попадает в живот. «А что это за игра в секреты?» — спросила Стелла. «Никогда про такую не слышала». «Да это, собственно, не игра. Мы просто едим мороженое и делимся друг с другом секретами». В своё время этот обычай ввёл мой отец. Так он учил нас с сестрой тому, что мы всегда можем доверять ему. «А это, может быть, любой секрет?» — спросила Стелла. «Абсолютно», — кивнул я. «Тогда я за» выбнулась Анна. После сытного ужина нам захотелось немного отдохнуть. И мы перебрались на диван, чтобы посмотреть кино. Чарли прилегла, положив голову мне на колени, а Стелла уселась рядом. Не прошло и получаса, как Чарли уже мирно посапывала. И это понятно, головоломку мы с ней смотрели раз 50. В какой-то момент Стелле понадобилось в туалет. Я тихонько вышел следом. Дождавшись Стеллу в коридоре, я затащил её в соседнюю комнату. "Что ты делаешь?" хихикнула Анна. "Хочу поблагодарить тебя за вкусный ужин". Наклонившись, я прижался губами к её губам. Когда поцелуй наконец закончился, мы с трудом смогли отдышаться. "Итак, ты всё-таки позвонила своей матери?" "Да, ты был прав." Наша жизнь так коротка, и неизвестно ещё, что будет завтра. Не хочу, чтобы мне пришлось потом о чём-нибудь сожалеть. Рад слышать, улыбнулся я. Стелла бросила взгляд в сторону гостиной. Как думаешь, Чарли проспит теперь всю ночь? Может, мне пора собираться домой? Шутишь? Да она вот-вот проснётся и потребует своё мороженое. А потом я «Смогу услышать кое-что из ваших секретов», — улыбнулась Стелла. «Жду не дождусь этого момента». «В самом деле?» — она кивнула. «Тогда позволь признаться кое в чем прямо сейчас». «Я без ума от тебя», — прошептал я ей на ухо. «И я без ума от тебя, Хадсон». Стоит ли говорить, что Чарли проснулась за 10 минут до окончания фильма? Потянувшись, она поинтересовалась. "Ну что, можно мне теперь мороженое?" Да ты ещё глаза разлепить не успела, хмыкнул я. "Уж мороженое-то я всегда разгляжу. Ладно, сидите тут, а я пошёл за мороженым. Десерт к нему сделать?" Чарли быстро-быстро закивала. "А ты что скажешь?" повернулся я к Стелле. "А что за десерт?" Взбитые сливки, орехи, кусочки банана и шоколадный крем. Не откажусь, улыбнулась Анна. На кухне я приготовил всем по чашке. "Ну вот", сказал я, расставляя их на столе. "Кто начнёт первым?" "Стелла", решительно заявила Чарли. "Я хочу знать её секрет". "Ох", вздохнула та. "Подождите минутку. Мне надо как следует подумать". В ожидании секрета мы принялись уплетать мороженые. Всё, вспомнила. Стала наклонилась к Чарли и заговорщически прошептала: "Уверена, что не проговоришься". Чарли замотала головой. "Ну вот. Когда мне было лет 8 или 9, я нашла в парке черепаху, маленькую такую". Стала сжала ладошки, показывая размер черепахи. Я принесла её домой и спросила: "Нельзя ли оставить её у нас?" Но родители посчитали, что черепашка должна жить на улице. Я послушалась и снова отнесла её в парк, где и выпустила в траву. Но черепашка настолько слилась с зеленью, что ребятишки, которые там играли, несколько раз едва не наступили на неё. Я перенесла её в укромный уголок, но каждый раз она ухитрялась перебраться в людное место. Стоит ли говорить, что я очень переживала из-за неё. Через несколько недель мы с родителями поехали во Флориду, посмотреть Диснейленд и океанариум Морской мир. Я прихватила черепашку с собой, спрятав её в рюкзаке. А когда мы оказались в океанариуме, выпустила её в секции для черепах. Мне казалось, там она будет в безопасности. Хочешь сказать, что ты украдкой протащила животное в океанариум? Ну да, кивнула Стелла. Я думала, там ей будет лучше. Папочка, давай поедем туда, воскликнула Чарли. А вдруг мы увидим черепаху Стеллы? Мне не хватило духу сказать ей, что та черепаха, скорее всего, давно умерла. Ладно, как-нибудь съездим внув Чарли отправила в рот полную ложку мороженого. Теперь твой черёд, Па. Я признался, что никогда не был в морском мире и передал эстафету своей дочери. Чарли погрузилась в раздумье. Можно это будет секретом только для Стеллы. Ты уже знаешь все мои тайны. Ну, конечно. Чарли наклонилась к Стелле и многозначительно прошептала: На самом деле, меня зовут вовсе не Чарли. Да ну. Хочешь сказать, Чарли это сокращённое имя? Моя дочь закивала. Меня назвали в честь моих бабушек. Моё второе имя Шарлотта. Так звали папину маму. Понимаю, Чарли сокращённое от Шарлотта. А какое же у тебя первое имя? Лейкин, как у маминой мамы. Лейкин нахмурилась Стелла. «Получается, тебя зовут Лейкен Шарлотта?» Чарли кивнула. «Папа, можно мне ещё взбитых сливок? Мои уже кончились». «Они кончились потому, что ты их съела. Ну да ладно, иди за банкой, она в холодильнике». Чарли умчалась на кухню, а Стелла всё продолжала хмуриться. «Её зовут Лейкен Шарлотта?» «Не самое обычное сочетание». Пожалуй, мать моей бывшей жены умерла за несколько месяцев до рождения Чарли. И мы решили, что назовём девочку в честь двух её бабушек. Но после появления на свет дочери у Алексея началась послеродовая депрессия, она до того расстраивалась, когда слышала имя Лейкин, что начинала плакать. И мы стали называть девочку Шарлоттой, сократив это до Чарли. Лейкин Шарлотт повторила Стелла. Выглядела она встревоженной, если не сказать расстроенной. Скажи, а Алексея это тоже сокращение? Ты говоришь сейчас о моей бывшей жене? Нахмурился я. Стала кивнула. Её полное имя Александрия, но все вокруг зовут её Лекси. А в чём дело? Только сейчас я заметил, как сильно она побледнела. Ты в порядке? Я. Просто у меня разболелась голова. Голова нахмурился я и давно. Вот только что чуть её подсказывало мне, что здесь что-то не так. Но в этот момент вернулась Чарли, а мне не хотелось выяснять при ней отношения. Дать тебе таблетку. Нет, нет. Пожалуй. Пожалуй, я поеду домой. Она встала и понесла на кухню чашку из-под мороженого. Я пошёл следом. Тебя что-то расстроило? Мы тебя ничем не огорчили? Что ты? Улыбнулась она через силу. Просто мне нужно прилечь, и всё пройдёт. Ладно, кивнул я после секундного колебания. Я вызову тебе такси. Я достал телефон, открыл приложение и ввёл туда адрес Стеллы. На экране высветилось время ожидания. Я показал телефон Стелле. Машина будет здесь через 4 минуты. Замечательно. Спасибо. Она быстро собралась и обняла на прощание Чарли. Я сейчас вернусь, сказал я дочери. Ты пока доедай мороженое, а я пойду провожу Стеллу. Ладно, папочка. «Ты уверена, что всё в порядке?» — спросил я Стеллу, когда мы вышли на улицу. «Всё хорошо». Она старательно избегала моего взгляда. «Просто голова болит». Напротив у тротуара притормозила машина. Я наклонился и поцеловал Стеллу. «Но всё, не забудь отправить мне сообщение, когда доберёшься домой». Она кивнула. «Спокойной ночи, Хадсон». Стелла уселась в такси и заговорила с водителем. Я всё ждал, когда она повернётся и помашет мне на прощание. Но этого не произошло. Машина отъехала и вскоре скрылась за поворотом. Что-то было не так. И это что-то не имело никакого отношения к головной боли.